28 глава. Насть, у вас всё в порядке? спрашивает Татьяна Павловна. Я только что проводила педиатры и вернулась на кухню. Плакать не собиралась, но слова Полины, что она попытается нас ослить нам с Денисом, если я продолжу встречи с её мужем не выходят из памяти. Зачем-то представляю, как нас с сыном разлучают, как его запирают от меня к незнакомым людям и детям. Этот разговор выбил из колеи, казалось, хуже быть не может, но я заблуждалась. Денис беззащитный ребенок. Он не имеет отношения к тому, что сейчас происходит между Вовой и его женой. Разве адекватная горячо влюбленная женщина сможет навредить сыну своего любимого, точно зная, что это затронет его чувства? Я бы ни за что не опустилась до подобной низости. Вы из-за Дениса расстроились? Продолжает допрос няня. Он обязательно поправится. Все детки болеют, одни часто, а другие поменьше. Хотите, я останусь на ночь, чтобы было не так страшно? Слёзы начинают течь по щекам ещё сильнее от её слов и трепетного искреннего участия. Не могу взять себя в руки, это минутная слабость, я не привыкла, чтобы кто-то был рядом и помогал, поддерживал, когда плохо. Нет, я справлюсь. Спасибо, Татьяна Павловна. Единственное, могу я вас попросить? говорю, успокоившись. На прогулки пока не ходите и когда меня не будет дома, не открывать дверь незнакомым людям, даже тому мужчине, который авансом оплатил 3 месяца вашей работы. Звоните мне прежде, чем открыть, договорились? Ну хорошо. Задумчиво тянет Татьяна Павловна, но убрав руку с моего плеча. Пока это все, я сейчас попробую заняться учебой, завтра зачет. Когда Денис проснется, скажите, я хочу сама его покормить и почитать ему сказку. Татьяна Павловна накивает в недоумении, глядя на меня. Но мне всё равно. Нельзя допустить, чтобы Денис оказался втянутым в грязи разборки семьи Третьяковых. Это не должно отложиться в памяти маленького мальчика, не дай бог сын получит психологическую травму. Я до сих пор помню все закидоны отца, как он издевался по пьяни и всех обзывал. С Денисом такого не допущу. Беру в руки учебник и пытаюсь сосредоточиться на материале. Алёне позвоню и расскажу о разговоре с женой Вовы позднее, когда немного успокоюсь и буду адекватна. У подруги взрывной и решительный характер, как бы на эмоциях мы не совершили чего-нибудь непоправимого. Однако звонить Алёне не приходится, она звонит мне сама. К этому времени я хотя бы могу мыслить ясно и говорить, а не трясусь от нервов, как лист на ветру. Насть, я тут подумала, с ходу начинает Алёна. Мы с детьми домой скоро полетим. Мне на обследование нужно. Ты не хочешь с нами на недельку другую? С Алёной мы давно дружим. За её словами в действительности что-то скрывается, но даже к лучшему, что Цветочек предложила поехать с ними. И я как раз думала, куда бы нам с Денисом податься, пока здесь всё не уляжется. Сидеть и ждать неприятностей это не при меня. Говорят, от проблем не избежать и всё такое, но я очень хочу сделать ноги, чтобы быть подальше от Ово и Полины, которые не могут разобраться, что происходит в их отношениях. Денис 3 года был без отца и ещё какое-то время побудет, пока Третьяков не решит свои проблемы и не утехамирит жену. Жить в постоянном напряжении и страхе, бояться выходить из квартиры тоже не вариант. Я не против. Вот и умница. А как Дэн себя чувствует? Более-менее. Ты что-то выяснила про Вову, да? Интересуюсь я. Все плохо, поэтому предлагаю шо ехать. Ничего не понятно, подтверждает мои опасения Алена. Ну, будет лучше, если вы с Денисом поживете какое-то время у нас. Мы с Яном недавно обсуждали возникшую ситуацию. Знаешь, я подозревала, что в семье Вовы гадюшник, но не настолько же. Зато в мужа я, кажется, еще сильнее влюбилась. Яна и Володя плохо общались после того, как тот женился на Полине, а сейчас Яниса забыла об обидах и помогает Ретикуву, хоть и бесится при этом, так что невольно вспоминается время, когда мы сами пытались воссоединиться. Было очень сложно, но это того стоило. Мне кажется, вам слово необходимо помочь раз. Семья у него, честно говоря, никакая. Ноль поддержки. Я в шоке. А по конкретнее, что произошло? Тинасть, конечно, тихоня, ничего вот в том плане не меняется. Хоть бы намекнула о том, из-за чего Вова оказался в изоляторе. Я не со же придурком в участке обозвали, едва рядом с Вовой не посадили. Ну и с отцом Третьякова муж перегнул палку. Ян уверен, что можно было войтись без заявления и ИВС, как будто Вову намеренно кто-то закрыл. Кстати, адвоката мы ему дали своего, со Светлаковым это их семейный юрист, какая-то мутная история. Как он мог допустить, чтобы Вова 2 дня в изоляторе провёл бредже? Просто бред. Хочешь сказать, Вову намеренно в изолятор поместили? Но зачем? Не домываю я. Откуда мне знать? Я на встречался с твоим молоденьким ухажёром, тот разговаривать отказался, заявление забирать тоже, лишь попросил извиниться перед тобой из-за увольнения в том числе, после чего уехал, телефон включил. Я тебе сейчас файлы перешлю, поймёшь, почему Вова учинил беспредел с дракой. И вообще, Третьяков сказал адвокату, что не собирался никого бить. Видимо, не сдержался. Я его понимаю. И что теперь будет с Володей? Адвокату Третьякова хорошее обойдётся вова с административкой. А ведь хотели уголовку повесить, представляешь? возмущается Алёна. И что самое удивительное, ни папа, ни жена, ни их крутой семейный юрист не почесались до регулировать этот вопрос. Как будто наоборот, им выгоднее было, чтобы Вова остался за решёткой ещё на какое-то время. А волосы на голове начинают шевелиться от всего, что я слышу. Разве так может быть? Ведь ближе этих людей у Вовы никого нет, а они даже не захотели ему помочь. Закрадывается мысль, что это не я живу в иллюзиях, а Полина, похоже, Вова еще как собирается разводиться. Однако мне от этого не легче. Настя, если в ОВИ будет необходимо взять стайм аут в работе и привести себя в порядок, даличиться, то Ян готов остаться в России и закончить сделку без него. Не может мой муж бездвижечно ему нужно кого-то нравоучать и где-то побеждать. Если не на ринге, так на арене бизнеса. Это и к тому, что Третиков может прилететь к вам в любой удобный ему момент. Его жена, отец и прочие люди до вас с Деном не доберутся. Когда у тебя последний зачет? Через неделю. Алло, это ведь не ты, а Вова. Он, яну, такой вариант предложил. Вдруг осеняет меня догадкой. Да какая разница, кто малыш? Сдавай зачёты, ставь сына на ноги, поедем в отпуск. Можем даже на море сгонять на недельку. Но сначала я сдам анализы, о'кей? Я уже согласилась, бормочу. Только Вова нам няню проплатил на 3 месяца вперёд. Вот и замечательно. Лишней её помощь не будет. Я всем возьму билеты. Без дела никто не останется. Мы же давно тебя звали к себе. Но у тебя то времени не было, то возможности теперь появилась. Инга, да, я давно мечтала свозить Дениса к подруге, на море тоже было бы замечательно попасть. Правда, по возвращении домой буду совсем на мели. Придётся лесть в заначку. Я откладывала на машину. Мы с Алёной ещё немного обсуждаем предстоящий отъезд, после чего завершаем разговор. Мне чуть полегче, но ровно до той минуты, пока от подруги не приходят обещанные файлы. Это скрины переписки Никиты с Ершовым, тем самым говнюком, который написал жалобу, якобы я собираю со студентов деньги за зачёт. В сообщении Никита просит Ершова слить меня и как можно скорее, желательно в его отсутствие. Там же озвучена сумма вознаграждения. Чербаков оценил меня в пятьдесят тысяч рублей. Ровно столько стоила потеря статуса преподавателя, чтобы я смогла позволить себе отношения с бывшим студентом. И ещё несколько часов назад я думала, что непозволительно избивать человека за то, что он поцеловал кого-то против воли. А сейчас эгоистично сама хочу поехать к Никите и залепить ему смачную пощёчину. Я не заслужила увольнения, переживания и слёз, тем более презрения, которое было в глазах Сергея Руслановича, когда он совал мне под нос ту мерзкую жалобу и просил убираться из колледжа.